Глава седьмая. Солнце уже село, а Ливай все ждал у поломанного тела. Донимали мухи, и палец болел так сильно, что он уже начал подумывать, а не устроил ли Господь ему испытание В церкви говорили, что такое бывает, но Ливай ничего особенного собой не представлял. На жизнь он зарабатывал тем, что подметал полы. Мир сбивал его с толку и смущал, но голос Бога пребывал с ним семь дней. Голос приходил, как шепот, и нес покой и умиротворение, когда мир как будто темнел и наклонялся влево. Когда после недели шепота голос вдруг умолкал, в голове оставалась дыра, и вот теперь Ливай мог только гадать, почему Господь умолк. Беглый преступник, он сидел на земле в десяти футах от мертвеца. В бегах Ливай был седьмые сутки. «Я создал мир за семь дней» голос ворвался вливая стремительным потоком, но звучал иначе чем прежде. он пришел и ушел, и мысль осталась незавершенной. левай задержал дыхание и повернул голову, но голос не возвратился. левай знал что не блещет умом так ему сказала жена, но и дураком он не был преступник и мертвые тела вместе выглядят не очень хорошо Дорога проходила у него над головой, и Ливай решил, что Господу придется подождать. Хотя бы в этот раз. Опустившись на колени перед мертвецом, беглый заключенный проверил его карманы и, обнаружив бумажник, забрал деньги, потому что был голоден. Потом, попросив у Бога прощения, бросил кошелек на землю, повернул тело на спину и сложил руки на груди. Обмакнув палец в липкой крови, изобразил крест на бледном гладком лбу, и закрыл оставшиеся открытыми глаза, после чего помолился Господу о душе умершего. «Прими ее, позаботься о ней». Уже поднявшись, левай заметил что-то белое. То был клочок ткани, зажатый между пальцами мертвеца. левай потянул, и тряпица легко выскользнула. Светлая, с неровными краями, она могла быть оторванным или отрезанным кусочком рубашки. В детский палец длиной, грязная и линялая, с пришитой именной биркой. Читать Ливай не мог, и буквы ничего для него не значили, но сама ткань была нужного размера. Он обвязал ею окровавленный палец, затянул потуже, держа один конец зубами, и завязал узел. Под сенью ивы Ливай поднял обмотанную пластиком ношу и положил на плечо. Для кого-то другого вещь была бы слишком тяжела, и мысль о ней угнетала бы. Но в случае с ливаем дело обстояло иначе. Он не только обладал силой, но и видел цель, и когда пластик зашуршал возле уха, Левай услышал голос Бога. Он сказал, что Левай поступил хорошо и что ему нужно продолжать путь. Через 50 минут после того, как Левай ушел, на место прибыла полиция. Машина детектива Ханта въехала на мост и остановилась. Здесь не было жилых домов, не было фонарей. Небо уже почернело, и только на западе вдоль горизонта протянулась багровая линия. Грозовые тучи теснились все ниже, и молния дважды расколола сухое небо, прежде чем издалека прикатили раскаты грома. Вслед за машиной Ханта вытянулись с включенными мигалками полицейские машины. Поворотные фары осветили мост. Хант повернулся к Джонни, сидевшему с матерью на заднем сидении. Лица их оставались в тени. И в бьющем сзади свете детектив видел только прядки волос. «Вы в порядке?» Ему никто не ответил, а мать лишь крепче прижала к себе сына. «Это место, Джонни!» Мальчик сглотнул. «Вон там!» Он протянул руку. «С той стороны моста, прямо вниз!» «Повтори еще раз, что именно он сказал, слово в слово!» «Я нашел ее!» Голос Джонни звучал, будто из могилы. «Ту девочку, которую похитили!» «Больше ничего?» «Потом он сказал мне бежать. Говорил что-то про парня в машине». Хант кивнул. они прошлись по всему эпизоду раз шесть или семь». «Ничего такого, что указывало бы на то, что он говорит именно о твоей сестре. Ни имени, ни описания, ничего подобного». «Он говорил об Алисе». «Джонни». «Да!» джонни упрямо кивнул и ханту захотелось положить руку ему на плечо сказать что все будет в порядке но место где они находились не годилось для починки всего сломанного как бы сильно ему этого не хотелось детектив посмотрел на кэтрин мэрримон маленькую и словно застывшую на месте к ней ему тоже хотелось бы прикоснуться но тут чувства были сложнее красивая нежная надломленная она считалась пострадавшей И здесь все определялось правилами. Так что отвлекаться Хант в себе не позволил, и голос его, когда он заговорил, прозвучал твердо. «Шансы невелики. Тебе нужно быть готовым к этому. Прошел уже год. Весьма вероятно, что он имел в виду Тиффани Шор». Джонни покачал головой, но ничего не сказал. «Я знаю Тиффани», словно ребенок пробормотала его мать. Никто не стал напоминать ей, что она уже говорила это. Джонни моргнул. Пропавшая девочка стояла перед ним, как живая. Маленькая, со светлыми волосами, зелеными глазами, шрамом на левой руке и глупой шуткой, которую рассказывала всем пожелавшим слушать. Что-то насчет трех обезьян, слона и пробки. Хорошая девочка. Всегда была такой. «Тот человек на мосту», — начал Хант. «Помнишь что-нибудь еще?» Ты мог бы его опознать?» «Я и не видел его толком. Что-то двигалось, вот и все. Лица не видел». «Машина?» «Нет, я же говорил». Хант выглянул в окно. Полицейские уже выходили из машин, и их тени четко выделялись на бетонной стене моста. «Оставайтесь здесь», — сказал он. «Не выходите из машины». Детектив вышел, захлопнул дверцу и огляделся. В тяжелом, сыром воздухе стоял запах реки. Из-под моста поднималась тьма, и Хант взглянул на север, словно хотел увидеть вдалеке каменные леса и у подножья холмов растянувшиеся на 20 миль и питающие реку болото. Холодная капля упала на щеку, и детектив кивнул ближайшему копу. «Посвети ту сторону. Туда!» Он подошел к контрфорсу в тот самый момент, когда копье света ударило в ночь и упало на лежащее на берегу тело. Неподалеку, в футах в пяти от него, валялся велосипед Джонни Мэрримона. Господи, мальчишка прав. Вокруг Ханта все пришло в движение. С ним прибыли четверо полицейских в форме и группа экспертов-криминалистов для осмотра места преступления. Несколько капель простучали по ветровому стеклу, а две или три попали ему на макушку. Дождь приближался. «Накройте тело быстрее! Растяните брезент как можно шире! Накройте перила!» Детектив думал о соскобах краски и поблескивавших на дорожном покрытии осколках стекла. «Где-то там должен быть мотоцикл. Найдите его, и пусть сюда доставят палатку!» Бухнул гром. Хант посмотрел на небо. «Сейчас польет!» Джонни почувствовал, что мать начала дрожать. Руки, потом плечи. «Мам!» Она, словно не слыша, только еще сильнее сжала ремешок. В задней части салона было темно, и ей пришлось подтянуть сумочку, чтобы заглянуть в нее в свете бьющих сзади фар. Подглядывая одним глазом, Джонни увидел, как мать роется в содержимом, достает пластиковый пузырек, вытряхивает на ладонь таблетку, бросает в рот и закинув голову, глотает в сухую, не запивая. Сумочка упала в темноту, а голова — на подголовник. «Никогда больше так не делай», — произнесла она бесстрастным голосом. «Ты про школу?» — спросил Джонни. «Нет». Пауза. В груди у него похолодела. «Никогда больше не подавай мне надежду». Она повернулась и посмотрела на него. «Никогда больше не поступай со мной так». Палатку успели поставить до того, как небеса разразились ливнем. Хлипкое сооружение тряслось и содрогалось. Хант опустился на корточки рядом с телом. Брезент хлопал так, что приходилось кричать. Два полицейских в форме держали лампы. Эксперт-криминалист и два судмедэксперта склонились над трупом с другой стороны. «Вода скоро просочится!» — сказал за спиной детектива один из полицейских. Хант согласно кивнул. Грозы в конце весны приходили и уходили быстро, но воды приносили много. Сейчас это было совсем ни к чему. Он осмотрел испачканное кровью лицо, обломок кости вместе месте изгиба руки. На одежде мертвеца запеклась глубоко въевшаяся грязь. Черная, с зеленоватым отливом глина въелась в подошвы и ткань обуви. Запах еще сохранился. Пахло чем-то органическим, не связанным ни с рекой, ни с недавней смертью. «Что узнали?» — спросил Хант, обращаясь к медэксперту. «В хорошей форме. Развитая мускулатура, возраст, я бы сказал, между тридцатью и сорока. Бумажник у вашего парня». Хант посмотрел на детектива Кросса, уже положившего бумажник в прозрачный пластиковый пакет для вещественных улик. Кросс был крупный, солидный мужчина, лицо которого в ярком свете выглядело тяжелым и как будто стянутым швами. Ему исполнилось тридцать восемь и последние 10 лет он работал в полиции. В свое время Кросс заслужил репутацию сурового патрульного сержанта, проявившего смелость в опасных для жизни ситуациях. В детективный отдел его перевели менее 6 месяцев назад. Протягивая пакет, Кросс доложил. «Водительские права на имя Дэвида Уилсона, донор органов, коррекционных линз не носит, жил в дорогом районе, при себе имел библиотечную карточку и несколько чеков, Из ресторанов Ролли и Уилмингтона. Следов обручального кольца незаметно. Наличных нет. Есть две кредитные карты. Хант посмотрел на бумажник. «Вы его трогали?» «Да». «Ведущий детектив по этому делу я. Понятно, Кросс?» Сдержанно спросил он, с явным усилием контролируя себя. Кросс расправил плечи. «Да, сэр. На месте преступления никогда ничего без разрешения не трогайте». «Сделайте так еще раз, выгоню!» «Я просто хотел помочь!» «Выйдите из палатки!» Ханта уже трясло от злости, если он потеряет еще одну девочку. Кросс вышел, виновато наклонив голову. Хант перевел дух и снова обратился к телу. Рубашка, обычная футболка, серая и пахнущая потом, кровью и глиной, ремень коричневый, ничем не примечательный, с латунной, сильно поцарапанной пряжкой. Тонны из прочного, хорошо поношенного хлопка. Один глаз приоткрыт и выглядит в ярком свете безжизненным и тусклым. «Ну и духота в этой палатке!» Звали медэксперта Трентон Мур. Невысокий, неброского телосложения, с густыми волосами и пористой кожей он слегка пришепетывал, и этот дефект проявлялся тем явственнее, чем громче он говорил. «Думаю, он был скалолазом!» Прошу прощения. Доктор Мур кивнул подбородком. «Посмотри на его руки!» Хант посмотрел. Руки у Дэвида Уилсона были грубые, с царапинами, ссадинами и мозолями. Ногти коротко постриженные и ровные, но грязные. Такие руки вполне могли быть, например, у рабочего строителя. «А что в них такого?» Медэксперт выпрямил один палец. «Видишь мозоль?» Мозоль, загрубевшее утолщение кожи, находилась на кончике пальца. Доктор Мур выпрямил остальные пальцы, и на каждом была такая же мозоль. «У меня в колледже сосед по комнате был скалолаз. Подтягивался на пальцах. Иногда просто висел на двери и разговаривал. Смотреть противно. Вот, потрогай». Доктор Мур поднял мертвую руку, и Хант дотронулся до мозоли. Ощущение было такое, словно притрагиваешься к кожаному ботинку. «Вот и у моего приятеля были такие же. И мускулатура соответствует». Чрезмерно развитые предплечья, множественные шрамы. Конечно, это только предположение. Никаких официальных комментариев не будет до тех пор, пока я не заполучу его на стол. Хант присмотрелся к положению рук, скрещенных на груди мертвеца. Ноги вытянуты, лежат ровно. Его кто-то передвинул. Возможно, но до вскрытия ничего определенного. Хант наморщил лоб и кивком указал на тело. «Ты же не думаешь, что он приземлился в таком положении?» Медэксперт ухмыльнулся и внезапно как будто сбросил десяток другой лет. «Шутка, детектив!» «Не надо так шутить!» Хант указал на сломанную руку, на вывернутую неестественно ногу. «По-твоему, сломалась, когда его машина ударила? Или когда он с моста свалился?» «А ты уверен, что его на мосту сбила машина?» Мотоцикл определенно передвинули после удара. Кто-то его столкнул. При этом сверху упали несколько сломанных веток. Рано или поздно на него кто-то наткнулся бы. На мосту нашли чешуйки краски, по цвету совпадающие с краской на бензобаке. Подозреваю, что и химия покажет совпадение. К тому же мальчик, он видел. «Он здесь?» — спросил доктор Мур. Хант покачал головой. «Отправили домой с сопровождающим. Его и мать. Им здесь быть не обязательно. Сколько ему?» «Тринадцать. Надежный?» Хант задумался. «Не знаю, может быть. Мальчишка сообразительный. Немножко запутался, но сообразительный». «Что со временем?» По его словам, инцидент произошел часа два, может быть, два с половиной назад. Медэксперт пожал плечами. «Возможно. Синюшность еще не проявилась». Он снова повернулся к мертвецу склонился над его лицом и указал на кровавый крест на лбу. «Нечасто такое вижу». «Что ж скажешь?» «Я занимаюсь телами-анимативами. На веках тоже кровь. Можно взять отпечатки». «Думаешь?» «Есть предчувствие. Размер и форма подходящий». Доктор Мур в последний раз пожал плечами. «Кто бы его не убил, большим умом он не отличается». Одежда и волосы промокли мгновенно, едва только Хант вышел из машины. Глядя на мост, детектив попытался представить, как все было. Хруст металла, полет и падение тела, и впечатление, которое это произвело на мальчишку, выбранного судьбой в свидетели. Он наклонился за велосипедом, который отодвинули в сторону, когда ставили палатку, потянул и, приложив усилие, вырвал его из объятий глины. С рамы потекла бурая вода, и Хант отвел велосипед на сухое место под мостом. Там же прятались от дождя несколько полицейских. Кое-кто курил, и только один выглядел занятым. Кросс стоял в сторонке с фонариком в одной руке и картой Джека Мэрримона в другой. Все еще злясь на эпизод с бумажником, Хант направился к нему, но Кросс заговорил первым. — Извините, — сказал он, похоже, с искренним раскаянием. Хант вспомнил прошедшие со дня похищения Алисы год. Кошмары, счета бесплодные усилия. Вымещать раздражение на подчиненном было бы несправедливо. У него это еще впереди. И черные ночи тоже. Детектив принужденно улыбнулся. Да, это немного, зато все, что есть. «Где вы это нашли?» Он указал на карту. Опустив карту, Кросс ткнул фонариком вниз по течению. «На велосипеде? Это ведь не улика!» Вообще-то, карта тоже была уликой, но Хант приказал себе расслабиться. «Она мне понадобится!» «Без проблем!» Хант повернулся, но Кросс окликнул его. «Детектив!» Он остановился и обернулся. В темноте Кросс выглядел внушительной громадиной с оливково-зеленой кожей и цепкими глазами. «Послушайте, к делу это не относится!» «Но вам, наверное, следует быть в курсе. Знаете моего сына?» «Джеральда? Бейсболиста? Да, знаю». Уголки рта-кросса съехали вниз. «Не Джеральда, нет. Другого, Джека. Младшего». «Нет, Джека не знаю». «Он был здесь сегодня с этим парнишкой Мэримоном. Тоже прогулял школу. Но ушел задолго до того, как здесь все случилось. Мне позвонили из школы после переклички». «Джека я нашел дома, он смотрел мультики». Хант ненадолго задумался. «Мне стоит с ним поговорить? Он ничего не знает, но если сочтете необходимым, пожалуйста». «По-моему, это несущественно». «Хорошо, потому что он говорит, что ваш парень тоже был здесь». Хант покачал головой. «Не думаю. Примерно во время ланча с парой друзей». Лицо Кросса не выражало никаких эмоций. Решил, что вам стоит знать. И Джек уверен, мой сын ленив, но не глуп. Окей, Кросс. Хант снова повернулся, но подчиненный снова остановил его. А теперь о том, что важно. Парень, напавший на мальчишку Мэрримона. Ну, черный, со шрамами на лице. А что такое? Думаете, он совсем что здесь случилось, никак не связан? С жертвой? С убийством? Верно. «Нет», — сказал Хант, — «не представляю, как он может быть связан. Когда это произошло, он был примерно в миле отсюда». «Уверены?» «Вы о чем?» «Мы исходим из того, что у Джонни Мэрримона было здесь три контакта. Мертвец Уилсон, тот, кто вел машину, сбившую Уилсона, и здоровенный черный парень со шрамами на лице, так?» «Сохова рабочая теория, да». Но водителя машины Джонни Мэрримон не видел, только тень. Опознать он его не может, и не может даже сказать, черный он был или нет. Кросс поднял карту. Вот налоговая карта этой части города, и здесь все подробно показано. Улицы, кварталы. Здесь, справа вверху, вот река, а вот... Он указал пальцем. Место, где мы сейчас. Видите мост? Вижу. А теперь пройдите вдоль реки. Хант увидел сразу. К югу от моста река выгибалась петлей, оборачиваясь вокруг выступа длиной около мили и шириной не более четверти мили. «Злость не на кросса, а на себя», — уколола огненной пикой. «Тропа идет за рекой», — сказал он. «Если мальчишка Мэр Римонов оставался на тропинке, ему пришлось пройти немалое расстояние, чтобы выйти на то место, где его схватили. Даже бегом это заняло бы минут десять 15 Кросс постучал пальцем по карте. «Если же сойти с тропы и срезать вот здесь, то успеть можно и минут за пять». «Срезать через лес». «Это близко». Хант выглянул из палатки. Дождь шел не переставая. Человека столкнули с дороги. «Если Дэвида Уилсона убили из-за того, что он что-то услышал, узнал что-то о пропавшей девочке». Хант не договорил. «Тот, кто убил его, попытался бы убить Джонни». И если он знал про поворот реки, то мог пересечь ее здесь и ждать мальчика. Джонни бежит минут двенадцать-пятнадцать. Убийце достаточно пяти, и когда парнишка выбегает из-за поворота, он уже на месте. Черт!» Хант выпрямился. «Нужно дать ориентировку. Разыскивается чернокожий мужчина, высокий, крупного телосложения, возраст от сорока до шестидесяти, со шрамами на правой стороне лица». «Автомобиль имеет заметные повреждения, вероятно, левого переднего крыла. Передать дежурному, что розыск объявлен в связи с убийством Дэвида Уилсона, но также по причине возможной связи с похищением Тиффани Шор. При задержании проявлять особую осторожность. Нам нужно допросить его. Передайте незамедлительно». Кросс достал рацию и вызвал дежурного. Хант ждал, переживая очередную волну злости. Прошлый год вымотал его, и вот как результат неряшливость. Он должен был сам посмотреть карту и обратить внимание на изгиб а не выслушивать подсказки от новичка-детектива. Но дело сделано. Сейчас главная девочка. С момента исчезновения Тиффани не прошло и дня. Часов может быть восемь или девять. На этот раз он вернет ребенка домой. Хант сжал кулаки, мысленно повторяя слова клятвы. На этот раз будет по-другому. Он посмотрел на велосипед и как будто услышал в голове голос мальчика. «Обещаете?» Детектив протянул руку к большому коричневому перу, висевшему под седлом велосипеда. Мокрое, грязное, шершавое на ощупь, оно и выглядело жалко. Хант потер его, разгладил. «Обещаю». За спиной у него Кросс опустил рацию. «Готово». Хант кивнул. «Что это у вас там?» Он выпустил перо из пальцев, и оно повисло на шнурке. Качнулось и замерло, прилепившись к мокрой спице. «Ничего, перо». Кросс шагнул к велосипеду, взялся за шнурок, подтянул. «Перо орла? Откуда знаете?» Он смущенно пожал плечами. «Я родился в горах, моя бабушка наполовину чироки». «Разбиралась во всех этих тотемных штучках». «Тотемных штучках?» «Да, «Ну, знаете, ритуалы, священные растения...» Он протянул руку в сторону реки. «Река, чистота, змей, мудрость и все такое. Мне это казалось полной чепухой». Пожал плечами. «Тотемы?» — повторил Хант. «Да». Кросс посмотрел на перо. «Это хорошая магия». «Что значит хорошая магия?» «Та, что дает силу!» Полыхнула молния, и детектив выпустил шнурок из пальцев. «Перья орла носят только вожди!»